Вам повезло, сказала жаба, увидев муравья и белку, которые прогуливались по лесной опушке. Почему? спросил муравей. Потому что вы встретили меня, сказала жаба. А я собираюсь вырасти. Жаба сидела на брёвнышке. На ней было старое коричневое пальто всё в зелёных заплатах. Белка и муравей были хорошо с ней знакомы и знали, какой напыщенной и надутой она могла быть. Надоело быть маленькой, сказала жаба. Она задержала дыхание и начала раздуваться. Она и правда растёт, сказала белка. Щь, сказал муравей, отступая на шаг. Я намеренно, сказала жаба, на минуту перестав раздуваться. Заполнить всё своим присутствием. Всё? переспросила белка. Всё, сказала жаба. Воздох вселенную. И снова стала расти. Её голова уже поравнялась с макушкой берёзы, стоявшей неподалёку. "Мои коленки будут в небе!" крикнула жаба. "А голова?" спросила белка. "Об этом нечего даже говорить". "А как ты это делаешь?" спросил муравей. "Просто вдыхаю", сказала жаба. Муравей глубоко вдохнул, стал весь лиловый, но не вырос ни на миллиметр. "Ножен повод", добавила жаба. И характер, и сила воли, и сознание. Сознание, переспросил Муравей. Да! Сознание самое главное. Сознание чего? Не сознание чего-то, а просто сознание! Успела крикнуть жаба, прежде чем её голова исчезла за облаком, а голос потерялся в космосе. На опушке леса стало тихо. Жаба раздувалась почти бесшумно, а белка и муравьи не знали, что сказать. "Смотри-ка", сказала белка через некоторое время. "Это похоже на её щиколотку". Она ухватилась за какую-то гору, чтобы показать её муравью. Вдруг началась гроза. Надо блоками раздавались раскаты странного грома, а между двумя ногами, которые столбами стояли на поле, сотрясалась земля. Белка и муравей кинулись на утёк, но гроза прекратилась, так же неожиданно, как и началась, и на землю не упало ни капли дождя. Щикалатка исчезла за облаками. Белка вскарабкалась на большой палец и начала прохаживаться вокруг ногтя, а муравей в это время разглядывал палец на другой ноге. "Она ведь не может стать ещё больше", спросила белка. "Она запросто может стать больше", сказал муравей. "Запросто?" Белка соскользнула в расщелину между пальцами и отправилась под подошву. Там была приятная тень, и белка рассматривала огромный свод у себя над головой. Вдруг ей показалось, что она увидела люк. Она схватила ветку и начала толкать дверцу люка, которая вполне могла оказаться просто мозолью. Дверца не открывалась. Белка толкнула сильнее. Тут она услышала на самом верху вселенной. Оглушительный смех, от которого затряслась земля и затрещали деревья, а потом раздался самый громкий взрыв, который только слышала белка. Когда муравей и белка пришли в себя, они висели на ветке. Светило солнце, небо было чистым и синим, а под ними на опушке леса сидела жаба. "Я почти совсем выросла", сказала она. Оставался маленький уголок вселенной. "А что произошло?", спросила белка. Да и ерунда какая-то. Нога зачесалась. Со мной всегда так: то ухо заболеет, то есть захочется, или врежусь во что-нибудь. Как там во вселенной? спросил муравей. Но белка сказала: "Пойдём отсюда". Жаба снова начала раздуваться. Белка и муравей уходили всё дальше. Чуть позже в лесу стемнело, как будто спустились сумерки, а потом что-то опять взорвалось. И снова выглянуло солнце. Тут они ушли с опушки и направились к реке.